Глава 56. Ингури, Я сейчас вернусь, сказал Даур невозмутимо. Не выпуская меня из рук, он обошел отца и направился к лестнице. В эти секунды как никогда хотелось провалиться сквозь землю. Скажи мне, кто раньше, что доведется лично встретиться с одним из 12 лордов-протекторов с самим. Карнелиусом Аддингтоном не поверила бы ни по чем не поверила. А если добавили бы, что буду в это время находиться в руках у другого высшего драгха и не поприветствую лорда протектора согласно этикету, решила бы, что это шутка, причем дурного политического тона. Значит, это правда, тихо проговорил за спиной высший драгх. Его глухой голос клокотал от ярости. «Мы не скрывали связи с Фениксом», — сказал Арней. «Кому нужен ваш Феникс? Впрочем, к этому мы еще вернемся. Какая шряфь вас покусала, что вы разрушили здание жандармерии? Только не говорите, что из-за дикарки, или я прямо сейчас отдам приказ проверить вас на вменяемость». «Отдавай, отец», — спокойно сказал Арней. Такого ровного, исполненного чувства собственного достоинства голоса я у Арне Аддингтона прежде не слышала. Хотя я не видела их с отцом, почти уверена была, что золотой наследник в это время пожал плечами. Даур подхватил меня поудобнее одной рукой, второй повернул ручку двери. «Отдыхай, детка», — сказал он, целуя меня в висок и усаживая на кровать. «И ничего, и никого не бойся». Что я могла ему ответить? Это все равно не уместилось бы в отпущенной на ответ секунде. Поэтому просто притянула к себе его голову, обхватив лицо ладонями и поцеловала. «Спасибо», — тихо шепнула, когда поцелуй закончился. И вот опять странность. Знаю, что в любой другой момент Даур стиснул бы зубы с усилием отрываясь от меня, И на красивых впалых щеках заходили бы желваки. Но сейчас платиновый наследник лишь сдержанно улыбнулся и шутливо щелкнул меня по носу. «Отдыхай, Печушка», — повторил он и ушел. Но до отдыха ли мне было? Да и любопытство мучило. Я ведь провалялась в отключке и не в курсе произошедшего в жандармерии. Нет, по поводу участи герцога Макартаза. Я иллюзий не питала. Удивительно было бы наоборот, если бы Аддингтоны пощадили его, но разрушили целое здание, причем здание жандармерии, в столице, не может быть. Выглянув в коридор, я убедилась, что никого из слуг нет. Вообще, слуги здесь были вышкалены до той самой степени, когда невольно забываешь об их присутствии. Но когда возникает потребность, кто-то тут же оказывается рядом. Со стаканом воды, щеткой для волос, зонтиком, обороненный и закатившийся под стол заколкой. Вот и сейчас, стоило воровато оглядеться по сторонам, как откуда ни возьмись возник пожилой управляющий по имени Енисхен, высокий старик с выцветшими добрыми глазами и неизменно прямой спиной, неуловимо напоминающий мне мажордома Сванхальдера из дома отца. «Сюда, госпожа!» Поманил меня Енис Хен пальцем и слегка поклонился, подчеркнуто не замечая ни растрепанных волос, ни растерзанной, изваленной в пыли в бурах пятнах формы. Сглотнув, я с готовностью последовала за управляющим. Спустя минуту Я уже была на так называемой смотровой площадке, надежно скрытая от взглядов снизу перилами с лепниной, за которыми примостилась, усевшись на колени. Сперва я села на корточке, но корсет, зараза, так впился в живот и тазовые косточки, что пришлось быстро менять положение. Стоять коленями на мраморном полу, конечно, не самое удобное и приятное, что со мной случалось, но хоть шрявий корсет никуда не впивается. «Госпожа!» — прошептал лакей самым невозмутимым видом, следуя за мной на четвереньках, и когда я оглянулась, протянул мне обитую бархатом подушку. Поблагодарив заботливого слугу, я чуть до слез не растрогалась, но сейчас было попросту некогда, судя по воплям из хола. Причем, что опять же удивительно, братья Аддингтон говорили с отцом очень ровными голосами. Меня даже замутило, стоило представить, что лорд-протектор сделает со мной, если узнает, что я оказалась свидетелем того, как он утратил лицо. Давно замечено. Позора, особенно перед нами, фениксами, дракхи нам не прощают. Но тут же вспомнила слова Даура «Ничего и никого не бойся». И на лице помимо воли проступила улыбка.